Как только дверь за ним закрылась, ушел и переводчик. Господин Бонно кашлянул раза два-три, обошел вокруг письменного стола и стал перебирать бумаги, совсем ему не нужные. Вы как раз этого и добивались, господин комиссар. А как вы думаете, господин следователь? Мне кажется, я первый з л о д о л Вам вопрос. Извините, пожалуйста. Ну разумеется добивался. Видите ли, у меня сложилось впечатление, что мистер Кларк в скором времени вступит во второй брак, а этот ребенок в сущности сын п р о с п е р а д о н ж е человека, который в настоящее время заключен в тюрьму по тягчайшему, по тягчайшему, да по тягчайшему обвинению. Разумеется, подтвердился вздохом м е г р е А все-таки это его сын. Что же я тут могу поделать? Он тоже машинально поискал свой котелок, оставленный в отеле Мажестик, и ему было так неловко выйти из дворца правосудия с непокрытой головой, что он по н е в о л е взял такси, чтобы доехать до бульвара Ришар-Ленвар. Кровоподтек на подбородке уже превратился в темный синяк. И госпожа м е г р е сразу его заметила. Опять подрался. У к о р и з н е н н о сказала она, подавая на стол, и, конечно, потерял при этом котелок. Но зачем ты с п р а ш и в а е т с я ввязываешься? м е г р е улыбался широкой довольной улыбкой, вынимая из серебряного кольца свою салфетку. Когда м е г р е дремлет? Тут тоже было неплохо. Сесть поудобнее за письменный стол, за спиной будет пламя в затопленной печке, слева окно, в котором оттуда его х о л о д к а запотели стекла, прямо перед глазами камин в стиле Луи Филипа, п и на к а м е н н о й полке черного мрамора часы, где остановившиеся стрелки уже двадцать лет показывают двенадцать часов. На стене в черной рамке с позолотой групповая фотография, и на ней запечатлены Невероятно у с т а л ы е господа с бородками, к л и н ы ш к о м в сюртуках и цилиндрах товарищества с секретарейками с а р а т а в те времена, когда м е г р е было двадцать четыре года. На письменном столе в подставке выстроены по росту четыре трубки. Миллиардерша американка, у д у ш е н а в подвалах отеля м о ж е с т и к Таков был заголовок развернутый по всей первой полосе вчерашнего номера Вечерней газеты. Разумеется, для журналистов все американки миллиардерши. Еще больше ухмыльнулся м е г р е когда увидел свой собственный портрет, на котором он в пальто и в к о т е л к е с т р у б к о й в зубах наклонился над чем-то невидимым зрителю. Комиссар м е г р е рассматривает жертву преступления. Да, это его фотография, только снятая не теперь, а год тому назад в Булонском лесу, когда он действительно рассматривал труп неизвестного убитого выстрелом из револьвера. В папках из мягкого картона лежали самые важные материалы: доклад инспектора т у р а н с а о результатах следствия относительно некоего Эдгара Фагоне, именуемого Эвзебио Фуальдес, именуемого также Зебио, возраст двадцать четыре года, место рождения город Лиль, отец Альбер Жан Мари Фагоне, старший мастер на заводе Лекер, умер три года назад, мать Жанна Альбертина Октавия Обуа. п я т и четырех лет законная супруга вышеуказанного профессии не имеет. Ниже следующие сведения, полученные от привратницы дома номер пятьдесят семь по улице Коленкур, где Эдгар Фагоне проживает вместе со своей матерью и сестрой, а также от его соседей и ближайших в квартале торговцев. Некоторые данные получены по телефону из полиции города л и л я участок в районе газового завода. Я связался также по телефону с с а н а т о р и е м Шевале в м е ж е л и А кроме того беседовал лично с директором парижского кинематографа Империя, находившегося на бульваре Капуцинок. Собранные таким образом сведения я считаю точными, хотя они нуждаются, конечно, в дальнейшей проверке. В лилию с е м е й с т в о Фагоне в е л а с к р о м н ы й образ жизни. Занимала в новом районе газового завода дом с мансардой. Кажется, родители э д г а р а Фагоне имели чисто л ю б и в о е стремление дать ему образование, и в возрасте 11 лет он поступил в лицей. Вскоре однако его по болезни взяли оттуда и поместили в профилакторий на острове о л е р о н где он и пробыл целый год. Здоровье мальчика, по-видимому, восстановилось, и он возвратился в лицей. Но с тех пор в школьных занятиях Эдгара часто бывали перерывы ввиду слабости его организма.